слова третья. «Это типа усы такие?» Адам приподнял очки, чтобы лучше разглядеть нашу с такером фотографию. «Мы снялись на фоне танцующих фонтанов у отеля «Беладжио» в Вегасе в день Святого Валентина в начале этого года. В ту поездку я рассчитывала на предложение, А не дождавшись, убедила себя, что Такер ждёт Рождества, чтобы исполнить мою детскую мечту о романтическом поцелуе под огромной наряженной ёлкой. М да мозги я себе пудрила с этим Такером. Я со вздохом отозвалась. Такер тогда подражал Ченнингу Татуму из фильма, где он играл копа. Хотя я видела эту фотографию каждый день, я уже давно не смотрела на неё по-настоящему. Такер чересчур высоко подбрил усы. Черная черта перечеркивала короткую верхнюю губу под самым носом, поэтому он еще сильнее смахивал на крысу. Адам открыл рамку сзади и вынул фотографию. «Красавица! Даже если вам нравятся плохие усы, тип косящий, под Ченнинга Татума законченный идиот!» Я улыбнулась. «Пожалуй, вы правы. Адам поставил пустую рамку на стол и ответил, держа фотографию в вытянутой руке. «Конечно, я прав. Я всегда прав». «Доверите эту честь мне или сами?» «Лучше я сама». Я взяла у Адама снимок и несколько секунд смотрела на него. Такер с этими усами действительно выглядел как круглый дурак. «Только не до утра, если можно. Я и так получу от судьи выговор за опоздание». «Рвите смело, дорогая, как пластырь со старой царапины!» Глубоко вздохнув, я закрыла глаза и разорвала фотографию пополам. «Вот умница, продолжайте!» Я улыбнулась и разорвала и половинки, а потом и четвертушки, и восьмушки. Высыпав мелкие кусочки в урну, я с довольной улыбкой посмотрела на Адама. Он тоже улыбнулся. «Вам надо чаще так делать». «Рвать фотографии?» «Улыбаться», — ответил он, глядя на мои губы. «У вас чудесная улыбка». Под ложечкой у меня сладко замерло. «Спасибо!» Адам кашлянул и опустил глаза. «Пойдемте, время дорого». На улице снег валил еще гуще. Адам схватил меня за руку, и мы бегом кинулись в поджидавший нас Убер. Устроившись на сиденье, я призналась. «Слушайте, мне и вправду гораздо легче на душе. Может, я даже выслушаю приговор и не расклеюсь. Вперед, навстречу судьбе!» Адам расстегнул верхние пуговицы своего пальто. «А что там за проблема с вашим выселением?» «Вы не производите впечатление, не особы, не способные платить за жилье. Я и платила всегда вовремя, просто у меня нет права там жить». Квартира принадлежала бабушке. Я поселилась там два года назад, когда бабуля заболела. Ей требовался постоянный уход. Размер ренты ограничен законом. Бабуля умерла 9 месяцев назад. Мне квартира очень нравилась, и я осталась. Однушку в моем районе я себе позволить не могла, но владелец дома об этом пронюхал и выселяет меня через суд. А еще требует с меня разницу между рыночной рентой, которая платят за такое жилье, и суммой, которую я ежемесячно платила до и после смерти бабушки. Домовладелец упирает на то, что я не имела права там жить, и выставил мне счет на 36 412 долларов. Адам долго смотрел на меня. 36 412 долларов, значит? Он потер подбородок. «Говорите, въехали два года назад, а бабушка скончалась тому девять месяцев?» «Ну, где-то так. Может, я прожила там не два года, а чуть поменьше. А что? Ваш адвокат говорил вам о праве наследования?» «У меня нет адвоката. Им платить надо. Что за право наследования?» «Если вы являетесь родственницей престарелой квартиросъемщицы», и прожили с ней более года, вас нельзя выселить, и платить вы будете по прежней ставке». «У меня глаза полезли из орбит». «Серьезно?» «Вы точно прожили с бабушкой хотя бы год?» «О, Господи, я не знаю. Я туда въехала зимой, бабушка умерла следующей зимой, но точной даты переезда я не помню. Вам необходимо это доказать на слушании по вашему выселению». Я сникла. «Как я это сделаю, если я даже не знаю точной даты вселения?» «Вы можете назвать приблизительную дату и заявить на слушании, что вам нужно время собрать доказательные документы, потому что вам стало известно о наследственном праве. Подумайте, чем подтвердить дату въезда. Может, сохранились чеки за перевозку вещей, да что угодно. Конечно, смотря какой судья вам попадется» но вы реально можете получить отсрочку до конца праздников, а на следующем слушании останется только подтвердить хронологию. Надежда наполнила мои легкие, хотя я не представляла, что показать, чтобы доказать дату переезда. А вдруг я не смогу подтвердить жалобно, сказала я. Об этом будете волноваться позже. Решайте проблемы в порядке возникновения. Я уже пропустила одно слушание по болезни. Вряд ли мне дадут отсрочку. Но вдруг в канун Рождества они ухватятся за возможность уйти домой пораньше, и вам повезет. «Ах, повезет!» — встрепенулась я. «Вы же говорили, что везение не существует!» «Тут вы меня поймали. Я неправильно выразился. В суде вы представите...» новую информацию, которая может стать основанием для переноса слушания. Так что, по сути, я прав. Мы действительно творцы своей судьбы. Ну, а я повторяю, что мое везение в последнее время захромало на обе ноги. И в суде я тоже не жду рождественских чудес. Все зависит от того, как себя подать, Мэридит. Если я чему и научился, за свою адвокатскую практику, так к этому. Теперь вы знаете о своих правах. И это может похерить все расчеты вашего домовладельца. Если вы заявите судье, что уверены в сроках своего переезда к бабушке, готов спорить, дело решат в вашу пользу. Такая позиция была, безусловно, мотивирующей. Я наклонила голову. Вы правда думаете, что люди сами строят свою судьбу? На сто процентов. Дух торжествует над материей. Я помолчала, обдумывая следующий вопрос. «А чем я могу вас отблагодарить?» «В каком смысле?» — удивился Адам. «Вы сделали для меня столько хорошего за наше непродолжительное знакомство, помогли и задрать опостылевшую фотографию, подсказали брешь в системе, которая теоретически спасет мою пятую точку. Я перед вами в долгу. Говорите, что мне сделать для вас, Адам?» Он заморгал и не ответил. Я засомневалась, уж не прозвучал ли мой вопрос двусмысленным предложением, но тут мне в голову пришло кое-что нестандартное. Я прищелкнула пальцами. «Ес!» «Знаю!» Адам приподнял бровь. «Вы хоть не будете снова хватать меня за пах?» «Видите, он таки понял мой вопрос самым привратным образом». «Перебьетесь, всезнайка!» Он подмигнул. «А что же тогда?» «Вы сказали, ваша мамаша допекает вас отсутствием личной жизни. Почему бы вам не притвориться, что вы встречаетесь со мной?» «Вы поедете ко мне в гости?» — он засмеялся. «Я такое в одном фильме видел. Знакомая в кино затащила». «Нет, вагаю я не полечу, но мы можем сделать фотографии, будто у нас отношения». Адама это позабавило. И с этими фотографиями я, как вы со снимком Такера, должен буду придумывать себе личную жизнь. Но в вашем случае это никому не навредит. Вы же не будете цепляться за отболевшие, а просто сочините истории, чтобы успокоить маму. Можете даже сказать, что все началось совсем недавно, и мы просто гуляем. Вы учите меня лгать маме? <см> -м -м -м -м да, да. «Но... да это же блестящая идея!» И он почесал подбородок, на котором пробивалась щетина. Обрадовавшись, что мое предложение понравилось, я заулыбалась. «Правда?» «О, да! Может, я ею и не воспользуюсь, но какого дьявола? Пусть фото будет под рукой, если мама совсем меня заест!» «Чудесно!» — я просияла. «Ну, берите телефон!» «Вы умеете делать селфи?» — осведомился он. «О да, я королева селфи!» За несколько минут я сделала штук сто снимков. Водитель поглядывал на нас в зеркало, как на идиотов. Я наклонялась к Адаму и широко улыбалась, а иногда мы показывали языки и дурачились. Мы действительно выглядели счастливой парой в самом начале отношений. От Адама пахло невероятно приятно, какой-то мужской горьковатой мускусной нотой, бурно обрадовавшей мои гормоны. Радуйся, мир! Мне совершенно не хотелось заканчивать позировать. Я была счастлива лишний раз ощутить запах Адама и поприжиматься к нему. Он обнял меня за плечи, и по спине побежали мурашки от ощущения его твердого тела. Господи Мэридит! Нашла, когда возбуждаться. Тебя в суде ждут. Кашлянув, я нехотя отодвинулась. Пожалуй, достаточно. Точно? Адам некоторое время вглядывался в меня. Время будто остановилось, и у меня возникло ощущение, что наш контакт нравился ему не меньше, чем мне. Или у меня разыгралось воображение? Я загляделась на отражение уличных фонарей в его очках. А может, я и не придумала взаимное влечение? Называл же он меня красавицей и похвалил мою улыбку? Тогда я сочла, что он меня дразнит. Но, может, в его словах была доля серьезности? В душе стремительно росла тревога. Мы же вот-вот приедем, и каждый пойдет своей дорогой. Увижу ли я его еще?»